Глава девятая. Ну и как это понимать? Грозно посмотрел на меня подошедший старик. В роте обеспеченье, значит служишь, в наряды ходишь и монстров почти не видишь. Не знаю, на какую реакцию рассчитывал старший родственник, но заметив его, я ощутил внутри себя не опаску и досаду, а лишь теплоту. Привет, деда, рад тебя видеть. Старик хотел было сказать что-то резкое, но вдруг поперхнулся, сделал шаг вперед и крепко меня обнял. Его сентиментальности хватило на несколько секунд, затем он чуть отклонился, и на меня вновь посмотрел грозный старейшина семьи, который строгим голосом произнес «Молодой человек, нам нужно серьезно поговорить». «В таком случае дай мне десять минут, чтобы привести себя в порядок», попросил я, указав рукой в сторону центра. «Я переоденусь и вернусь». Дед машинально кивнул, но быстро спохватился и с подозрением уточнил. «А не сбежишь?» «Не сбегу, деда», — усмехнулся я, а в голове всплыло подходящее воспоминание. «Мне ведь уже не пять лет». Старик рассеянно кивнул, и в его глазах мелькнуло удивление, словно бы он только сейчас оценил произошедшие с внуком изменения. Не дав ему шанса задать новый вопрос, я устремился в сторону общежития, где оперативно принял душ и переоделся в цивильную одежду. Благо, значительная часть вещей все еще находилась здесь. «Не по магазинам же мне сейчас бегать?» — подумал я, пытаясь просчитать предстоящий разговор, и, достав телефон, вызвал машину такси на парковку. «И надо тебе деньги попусту тратить?» — с недовольством спросил старик, садясь в теплый салон автомобиля. «Такси, кафе, рестораны. Много зарабатываешь или уже с кабальным долгом рассчитался?» «Зарабатываю вполне неплохо», — пожал плечами я. «С долгом тоже все понемногу решается, так что не считаю нужным экономить на ужине для родного деда». «Ага, с полутора миллионами рублей», — по привычке пробурчал польщенный старик и после небольшой паузы уточнил. «А что, егеря действительно хорошо зарабатывают?» «Зависит от того, насколько часто они ходят в разломы, какой их класс выбирают, ну и от численности звезды тоже», — ответил я. Дед кивнул, а затем словно спохватившись уточнил. «Подожди, так ты же пока курсант, почему тебя в разлом опускают?» «Да, я все еще учусь, но уже сдал все необходимые зачеты и имею разрешение на посещение разломов. У нас сейчас все обучение на этом построено, только и делаем, что вблизи аномалии торчим», — не дав старику вставить слово, продолжил. «Кроме того, ради своей безопасности я выбираю самые слабые разломы седьмого класса. Их мы давно разобрали на занятиях, монстры там в основном весьма посредственные, так что волноваться не о чем, поверь». Водитель такси, услышав мое откровенное вранье, лишь выпучил глаза, но возмущенный моими словами старик этого не заметил. «Не о чем говоришь, а то, что мой внук постоянно подставляет свою голову под удар, это не причина для переживания?» Чувство, что кто-то искренне за тебя беспокоится, было для меня не ново. Пусть редко, но в прошлой жизни я его тоже ощущал. Однако сейчас от старшего родственника шел такой поток заботы, какой-то теплоты и искренних переживаний, что у меня едва горло не перехватило. «Порвет. За меня он порвет глотки всем», — понял я и, взяв себя в руки, произнес — А как иначе, дед? Ты же не думаешь, что какой-то добрый человек даст мне свои немалые средства просто так, из-за того, что я такой хороший парень? Такого не бывает. — Так все из-за них, из-за презренного металла, — посмотрел на меня родственник. — В том числе. Деньги — это одно из главных мерил успеха, — согласился я. Мне ведь хочется не только хорошо жить, но и иметь автомобиль, квартиру, подушку безопасности на всякий случай и многое другое. «Была бы возможность, так я бы с удовольствием помог родителям закрыть кредит за дом и обеспечил сестер приданным». «Деньги можно заработать и по-другому», — буркнул дед Павел более доброжелательно. «Да», — согласился я, — «но ведь я не за ними пришел в корпус, а совсем по другой причине. Просто раз уж оказался здесь, то решил пользоваться возможностями, а не сожалеть о несбыточном. Долг же за меня никто выплатить не сможет». «Отец, конечно, может попытаться взять очередной кредит, но я бы этого не хотел. Сам справлюсь, а он пусть о семье заботится». Некоторое время мы ехали молча, а затем старик произнес, «Ты сильно изменился. Раньше ты точно не стал бы рисковать своей жизнью в подобной авантюре». Я пожал плечами. «Возможность служить комфортно была и здесь. Я бы мог мыть полы и ходить в наряды в роте обслуживания. Это безопасно, но вместе с тем не дает почти никаких вариантов для дальнейшего роста. Так что столь пустой жизни для себя я не захотел. Возможно, для кого-то это и неплохой вариант, но точно не для меня». Старик ничего не ответил, и дальше мы поехали в тишине. Добравшись до приличного кафе, мы избавились от верхней одежды, заняли дальний стол в углу, сделали заказ у подскочившего официанта и принялись ждать. Старик все это время внимательно рассматривал меня, а затем произнес «Не могу поверить, что ты превратился в такого богатыря». «Далеко не богатырь», — покачал головой я, вспомнив выстраданный высший ранг в родном мире. «Есть много гораздо более опасных людей». «Ну, ты выглядишь внушительно», — не согласился со мной дед Павел. «Это даже под одеждой видно». «Я много тренировался», — скромно признался я. «Сначала в одиночестве, а затем вместе с группой безродных курсантов. Среди них много хороших бойцов и даже бывших служащих корпуса, которые раньше служили в подразделениях поддержки. Они помогают всем желающим, так что мной тоже занялись». «Это с ними ты ходишь в разломы?» — задал дед следующий вопрос. «В основном», — ответил я, — у нас собралась неплохая команда единомышленников. Старик некоторое время молчал, а затем, понизив голос, спросил. «И не страшно было отправляться первый раз в разлом с такими новичками?» «Страшно», — ответил я, вспомнив эмоции многих безродных однокурсников. «Однако мы все просчитали и даже отправились туда в десятером». Дед выдохнул и с удовлетворением прокомментировал. «Ну, хотя бы мозги у тебя в корпусе не отсохли. Помнишь о безопасности и здравом смысле?» «У меня еще и специальный пистолет-пулемет есть», произнес я, желая еще больше успокоить старшего родственника, который монстров пачками выкашивает. «Пользуюсь им, если нужно кому-то помочь. Так-то патроны к нему стоят весьма недешево». «Молодец!» — похвалил меня дед. «Целебными зельями, надеюсь, тоже не пренебрегаешь?» Я кивнул, а затем решил и сам кое-что для себя прояснить. «А ты, кстати, чего приехал? Меня навестить? Или как?» Дед, услышав вопрос, хитро улыбнулся. «А я, гордеюшка, не твои доверчивые и наивные родители. Я, как только увидел широкую физиономию на экране телефона, так сразу понял, что здесь что-то нечисто. Не бывает таких здоровенных уборщиков, а именно им ты, по сути, должен был являться». Так что я закончил все свои дела и решил лично проверить, как у внучка служба проходит. Проверил, етить-колотить». Выдержав небольшую паузу, старик продолжил. «Мне уже на контрольно-пропускном пункте сказали, что никаких ладовых у них вроде нет, что был один, да он не захотел оставаться и со скандалом пошел в курсанты». Я пожал плечами. Кураторы хотели, чтобы мы, как лопухи, добровольно подписали документы и стали обычными обеспеченцами. Мне показалось это неправильным, поэтому я высказался против. Дед прищурился. За это тебя прозвали бешеным псом. И про это рассказали. Вот же, мысленно сплюнул я, пытаясь придумать правдоподобное оправдание. Нет, за то, что не стал терпеть давление бояр и придумал план, как поставить их на место. Рассказав деду про первый день обучения, а также про переполох, устроенный в учебном корпусе благодаря светошумовым гранатам, я заставил его хохотать, как мальчишку, а чуть позже дополнил историю, установившимся на нашем курсе перемирием. — А про разломы? — спросил старик, когда немного успокоился. — Про них мне не соврали. Сказали, что ты чуть ли не ночуешь в них. Вот же служивые, ну ничего от них не скроешь. Сидят себе в будке и только сплетни собирают, вновь мысленно разозлился я и поспешил ответить. Ага, прямо живу в них! Дед, ну ты чего? Это же абсурд! Не всему, что тебе сказали, можно верить. Хотя в разломы мы раньше до практических занятий, ездили часто, по два раза в неделю. Сейчас так уже не получается, потому что и так каждый день вместе с преподавателем туда катаемся. Старик задумался, а я решил сменить тему. Кстати, а ты что ж тоже меня не предупредил о своем приезде, мог хотя бы позвонить? И тогда лишился бы возможности застать тебя врасплох, откинулся на спинку стула довольный старший родственник, но затем его улыбка несколько померкла. Правда, как посмотрю, мне это не сильно и удалось. «Просто ей и так собирался признаться родителям во всем, только чуть позже», — ответил я. «Мама уже привыкла к тому, что я прохожу службу в корпусе возле Новосибирской аномалии, так что новость о переводе в боевое крыло должна воспринять правильно. Да и думаю, что отец, когда узнает о перспективах, будет корить себя меньше». «То, что ты его спас, это очень хорошо», — серьезно посмотрел на меня дед. «Молодец, внучок. Только вот стоит ли оно того? Ты ведь, по сути, обменял его жизнь на свою». «Стоит», — уверенно ответил я, — «и дело не только в здоровье отца, но и, как я уже говорил, в перспективах, которые открывает корпус для егерей». «Поясни», — заинтересовался старик, «приличные деньги, которых на гражданке и близко не увидишь, статус егеря, дающий в нашей стране немало привилегий, социальные связи среди представителей боярских родов, которые могут пригодиться в дальнейшем, ну и, конечно же, возможность получения пятого класса и личного дворянства». «Значит, вот какую цель ты перед собой поставил», — странным тоном произнес старик. «Аппетит приходит во время еды? А не боишься, внучок, шею свернуть? Стать калекой или повредиться разумом? Это пока ты молодой и сильный, то кажется, что беда минует и все будет хорошо, а когда несчастье случится, то и не будешь знать, что делать дальше. К тому же, думал ли ты о том, сколько существ придется убить для достижения цели?» И что станет с твоей психикой после подобного? И это я еще не говорю о том, что многие уважаемые люди за долгие годы службы и до шестого класса не дошли. Так и ходят с белым камнем на кольце». «Сложности понимаю», — уверенно произнес я. «Их достаточно много, однако мне все равно придется служить в корпусе, пока не закрою долг. Так почему бы не совместить приятное с полезным?» Дед с иронией посмотрел на меня и махнул рукой. «С тобой бесполезно разговаривать. Ты ничего в этой жизни не понимаешь. Молод еще. Но это пока». Не дав мне вставить слово, старик продолжил. «Послушай меня внимательно и не перебивай. В марте ты уже будешь полноценным егерем, который выпустится из центра. У тебя будет еще два месяца, апрель и май, чтобы напиться кровушки монстров по полной». «После этого я попробую решить вопрос с твоим долгом корпусу, а ты с кольцом егеря седьмого класса и его привилегиями вернешься домой, чтобы подготовить документы и поступить в вуз. Годик ты, конечно, потерял, но когда ты вернешься в новом статусе, это будет не столь критично». «Я это запомню», — серьезным тоном произнес я, глядя в глаза искренне переживающему за меня старику. «Однако не уверен, что ты сможешь собрать нужную сумму, поэтому буду идти к своей цели». «Деньги найду», — нахмурился старик. «А ты, смотри мне, раньше времени голову не сложи. Пятый класс — это хорошо, но по мне лучше иметь живого внука, чем титулованного». Следующие несколько часов старший родственник пытал меня вопросами об обучении, походах в разлом и однокурсниках, ему было интересно абсолютно все, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы не сболтнуть лишнего. После полуночных посиделок мы отправились в гостиничный номер деда, где я устроился на диванчике. По здравому размышлении решил не показывать ему квартиру, подаренную родом Боде, и не информировать о зарабатываемых деньгах. «Не нужно, чтобы он дольше необходимого оставался в Новосибирске и привлекал внимание бояр к моей семье. Хотя, — подумал я, ощущая на себе взгляды старика, — такое ощущение, что он о чем-то догадывается, как минимум о том, что у меня есть успехи в использовании разломной энергии, что неудивительно при существенно изменившемся внешнем виде». После позднего завтрака, по настоянию деда Павла, мы позвонили родителям по видеосвязи, и я без особых прелюдий рассказал им правду о настоящем месте службы и получил множество упреков с их стороны. Особенно старалась расплакавшаяся Ксения Алексеевна, которая поняла, что жизнь ее сына находится в еще большей опасности, чем она полагала. «Видишь, о чем я говорил?» — думал я с осуждением, глядя на старика, который упрямо вскинул подбородок и произнес... «Они обязаны знать правду! Ложь еще никогда не была во благо!» С этим заявлением я готов был поспорить, но не стал. Вместо этого начал успокаивать разволновавшихся родителей, повторяя вчерашнюю беседу с дедом. Рассказал о сплоченной группе безродных, о том, что ее возглавляют бывшие бойцы роты поддержки, которые занимаются подготовкой и делятся множеством секретов не забыл рассказать и про имеющийся у меня пистолет-пулемет, который является оружием последнего шанса и никогда не подводил. «Мама, пойми», — воодушевленно говорил я, — «егеряне-глупцы, никто не желает погибать из-за каких-то монстров, все хотят жить и жить хорошо. Корпус также не заинтересован в потере бойцов, в поиск и обучение которых были вложены огромные деньги» поэтому система работает с минимальными рисками, а мы имеем возможность хорошо зарабатывать и делать это в течение длительного времени. О чем говорить, если множество должностей Центра подготовки занимают отставные егеря, которые гораздо старше нашего дедушки, так что большую часть своих опасений можешь просто забыть. «А что делать с остальными?» — уточнила мама уже более бодрым голосом. «Смириться», — пожал плечами я. «Жизнь такая, какая есть, и даже дома, рядом с тобой и отцом, мне грозит опасность. Ведь тот же разлом может появиться и возле нашего дома. Кроме того, посмотри статистику смертей в стране. Знаешь, сколько людей ежегодно умирает в империи, сколько гибнет под капотами автомобилей, а из-за несчастных случаев...» Ксения Алексеевна возмущенно воскликнула. «Так ведь это случайности, а ты сам суешь голову туда, где опасно!» — И поэтому на подготовку к походу в разлом мы тратим около недели, — парировал я, — и идем в него сразу десятком. Маму я не убедил, но она хотя бы успокоилась, а вот Роман Павлович во время нашего разговора смотрел на меня с подозрением, хотя поддакивал в нужные моменты и успокаивал супругу. Потом явно позвонит один и попробует поговорить откровенно, — пронеслось в голове. Беседа затянулась на несколько часов, после которых я проводил деда на бронепоезд до столицы, а сам направился в общежитие. Завтра вновь начинаются занятия.